Я поднялся, обошел вокруг остатков нашего завтрака и сел рядом с ней. Ты помнишь, как выглядела эта горящая паутина, которая не была паутиной и не горела? — Да, примерно. — Дай мне нож, — попросил я. Она покорно протянула его рукояткой вперед. Острием ножа я начал добавлять линии к тем, которые она машинально чертила на земле, некоторые стирая, некоторые добавляя. За все это время она не произнесла ни единого слова и не отрывала взгляд от моей руки, не пропуская ни одного движения. Закончив и отложив нож в сторону, я стал молча ждать. После продолжительной паузы она мягко промолвила. Да. Это она. Отвернувшись от начерченных линий, она вопросительно посмотрела на меня. Откуда ты знаешь? Как ты узнал мой сон? Потому что все, что ты видела, заключено в твоих генах. Как и почему, этого я не знаю. Однако это говорит о том, что ты действительно законная дочь Амбера. То, что ты сделала, называется... «Идти в отражение. То, что тебе приснилось, было великим лабиринтом Амбера. С помощью его сил мы, в жилах которых течет королевская кровь, повелеваем отражениями. Ты хоть понимаешь, о чем я толкую?» «Не знаю. Неуверенно. Наверное, нет. Я слышала, как дед проклинал отражение» но я никогда не понимала, что он хотел этим сказать. «Так ты не знаешь, где в самом деле находится Амбер?» «Нет. Он всегда отвечал мне уклончиво. Дед рассказывал мне об Амбере и о своей семье. Но я даже не подозреваю, в каком направлении находится Амбер. Я лишь знаю, что это очень далеко отсюда». Амбер находится во всех направлениях. Или в любом направлении, какое ты изберешь. Нужно только... Да, прервала она меня. Я совсем забыла, а, может быть, и думала, что он просто шутит или смеется надо мной, но Брант говорил в точности то же самое. Но что это все значит? Брант? Когда тут был Брант? Очень давно. Я была тогда совсем еще маленькой. Он часто навещал нас. Я была в него влюблена и надоедала ему самым бессовестным образом. Он рассказывал мне всякие забавные истории и учил меня разным играм. Когда ты видела его в последний раз? О, лет восемь-девять назад, не меньше. А кого еще ты здесь встречала?» Совсем недавно здесь побывали Джулиан и Жерар, всего несколько месяцев тому назад. Внезапно я почувствовал себя очень неуютно и неспокойно. Слишком уж о многом, как оказалось, умолчал Бенедикт. Лучше бы уж мне сказали неправду, чем совсем умолчали. Тогда, по крайней мере, было бы на что злиться. Вся беда, однако, была в том, что Бенедикт был слишком честен. Он предпочел ничего мне не говорить, чем соврать. Я чувствовал, мне уготовано что-то не очень приятное и уж, по крайней мере, неприемлемое, а, следовательно, мне придется действовать быстрее, чем я предполагал. Да, это будет гонка за камнями, но прежде мне предстоит закончить свои основные дела тут. Время, черт его подери. Скажи, ты впервые их увидала? Да, и была оскорблена в лучших чувствах. Дед не разрешил говорить, что мы родственники. Он представил меня наложницей и отказался сказать, почему он так сделал. К черту все. Я верю, что у него были на то веские причины. О, я это знаю. Но от этого не легче. В особенности, когда всю жизнь ты только и мечтаешь, что познакомишься с близкими тебе по крови людьми. А ты и знаешь, почему он так поступил? Для Амбера настали тяжелые времена, и все будет еще хуже, прежде чем события повернутся к лучшему. Чем меньше людей будет знать, что ты существуешь, тем меньше шансов на то, что тебя вовлекут в какую-нибудь интригу против твоей воли он сделал все, чтобы защитить тебя. я не нуждаюсь в защите упрямо фыркнула дара. я сама могу о себе позаботиться. ты не дурно фехтуешь к сожалению жизнь более сложна, чем обычная честная дуэль. Это я тоже знаю я не маленькая, но и никаких, но он делает то что сделал бы я, если бы ты была моим ребенком. Он защищает этим не только тебя, но и себя. Я еще удивляюсь, как он позволил узнать о твоем существовании Бранду. Подожди, он еще взбесится, когда узнает, что его секрет знаю также и я. Но ведь ты не сделаешь ничего такого, что может принести нам вред. Ведь мы родственники. Откуда ты можешь знать, почему я здесь и что думаю? Может, вы оба сейчас в моей власти, и я не примину этим воспользоваться? Но ведь ты шутишь, правда? Она медленно подняла левую руку между нами. Не знаю. Наверное, вряд ли я стал бы об этом говорить, если бы действительно так думал. Может, и так. Я скажу тебе то, что Бенедикту давно следовало сообщить тебе в первую очередь. Никогда не доверяй родственникам. Это куда хуже, чем доверять незнакомцу. По крайней мере, если ты доверишься последнему, то у тебя есть хоть один шанс остаться в живых. Ты действительно так считаешь? Да. Включая и тебя самого? Ну, конечно. Полностью исключая меня самого. Я образец честности, доброты и все прощения. Верь мне во всем. Хорошо. Расскажи мне о Джулиане и Жераре, — рассмеялся я. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, как и всегда, когда мне вдруг начинали доверять целиком и полностью, не задумываясь о последствиях. Какова была причина их появления тут? Некоторое время она молчала, продолжая пристально смотреть на меня, потом нарушила молчание. Я действительно заболталась, ты прав. Нельзя быть слишком неосторожной. Осторожность никогда не помешает. Кажется, теперь твоя очередь говорить. Правильно. Скоро ты научишься разговаривать с нами. Что ты хочешь знать? Где в действительности находится эта деревня? И Амбер? Они в чем-то похожи, верно? Что ты имел в виду, когда сказал, что Амбер лежит во всех направлениях и в каждом из них? Что такое отражение? Я поднялся и протянул ей руку. В этот момент она выглядела совсем девчушкой, к тому же испуганной, но руку она взяла. «Куда?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Вот сюда». Я подвел ее к тому месту, на котором спал, а до этого смотрел на мельничное колесо и падающую воду. Она начала что-то говорить, но я остановил ее. «Просто смотри». Мы стояли, И я глядел на шумевшую, плескавшуюся и переливающуюся воду, а потом начал медленно отдавать распоряжение. Затем я произнес. — Пойдем. Я взял ее под локоть и повел по направлению к лесу. Когда мы шли среди деревьев, облака закрыли солнце, и тени начали удлиняться. Птичьи голоса зазвучали звонче, от земли парило сыростью. По мере того, как мы переходили от дерева к дереву, листья их становились длиннее и шире. Вновь появилось солнце, свет его был желтым. За поворотом дороги мы увидели виноградные лозы. Птичьи голоса окончательно охрипли. Наша дорога поднималась вверх, и земля стала суше. Отдаленный, едва слышный шум раздавался далеко за нашими спинами. Небо заголубело, когда мы вышли на открытое место и вспугнули большую коричневую ящерицу, загоравшую на большом камне. После следующего поворота Дара удивленно произнесла. «Я и не знала, что тут есть такие места. Я никогда раньше не ходила по этой дороге». Я ничего не ответил, так как был занят тем, что менял отражение. Затем мы опять очутились в лесу, но теперь дорога через него вела уже к вершине холма. Деревья стали тропическими гигантами, растущими вперемешку с папоротниками, и повсюду слышались новые звуки — жужжание, шипение, тявканье. Шум слышался вокруг нас все громче, казалось, сама земля начала дрожать от него — Дара изо всех сил сжимала мою руку, на этот раз ничего не говоря, но буквально пожирая глазами то, что ее окружало. Повсюду росли большие, плоские, бледно-желтые цветы, на лепестках которых собирались большие капли воды, падающие на нас сверху. Температура повысилась настолько, что мы промокли от пота. Шум перешел в мощный рев. И когда, наконец, мы выбрались из леса, он уже напоминал постоянно грохочущий гром, падающий прямо на нас. Я подвел ее к краю пропасти и показал вперед и вниз. Он падал на тысячу футов, мощный водопад, который ковал серую реку внизу, как молот на ковальню. Течение было быстрым и сильным, а пузырьки и брызги пены пролетали по воздуху большое расстояние, прежде чем исчезали в воде. Напротив нас, в полумиле, частично закрытая радугой и туманом, как остров, населенный титанами, медленно вращалось гигантское колесо, сверкая и переливаясь. Высоко над головой пролетали огромные странные птицы, держась в восходящих потоках воздуха. Мы стояли так очень долго. Разговаривать было невозможно, что было не так уж и плохо. Через некоторое время, когда Дара оторвала взгляд от колеса и посмотрела на меня осуженными, вопрошающими глазами, я кивнул и показал взглядом направление в сторону леса. Повернувшись одновременно, мы направились к тому месту, из которого пришли. Возвращались мы по той же дороге, и мне это удалось куда с большей легкостью. Можно было даже начать разговор и слышать при этом друг друга. Но Дара так и не промолвила ни слова, вероятно, считая, что я занят теми переменами, которые происходили вокруг нас, и не желая мне мешать. Она заговорила лишь тогда, когда мы очутились на нашем старом месте возле ручья, глядя на маленькое мельничное колесо, медленно вращавшееся вокруг оси. Это было такое же место, как и деревня? Да, отражение. И как Амбер? Нет, Амбер отбрасывает отражение. Им можно придать любую форму, любой вид, если уметь это делать. То место, где мы были, являлось отражением. Деревня — отражение, и то место, где мы находимся сейчас, тоже отражение. Любой мир, который ты себе можешь представить, существует в одном из отражений. И ты, и дедушка, и все остальные могут идти по этим отражениям, выбирая то, которое пожелают? Верно. Значит, у меня так вышло, когда я вернулась из деревни, не так ли? Так. По ее лицу можно было сдавать экзамен, как приходит к человеку понимание. Только экзамен этот могли не засчитать, сочтя такое выражение подсказкой. Помолчав, она произнесла, значит, я тоже так могу? Идти куда угодно и делать все, что захочу? В тебе заложены такие возможности. Тогда она кинулась ко мне на шею и поцеловала меня, внезапно, порывисто, потом отбежала в сторону, мотнув короткими волосами, щекотавшими мою шею, и попыталась осмотреть все сразу, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Значит, я могу все? Она остановилась, как вкопанная. Есть все-таки какие-то пределы. Вот это жизнь! Как мне научиться контролировать все это? Ключом является великий лабиринт Амбера. Ты должна пройти его, чтобы получить возможность ходить по отражениям. Лабиринт этот начертан на полу комнаты, находящейся под дворцом Амбера. Он довольно большой. Ты должна зайти в него снаружи и дойти до центра, не останавливаясь. Если ты остановишься или попытаешься покинуть лабиринт до того, как пройдешь его целиком, он уничтожит тебя. Пройди его весь, и твоя власть над отражениями останется с тобой навеки, подчиняясь твоему сознательному контролю. Дара подбежала к месту нашего пикника и склонилась над лабиринтом, начерченным нами на земле. Я тоже подошел, правда, более медленно. Я должна попасть в Амбер и пройти его. Уверен, что со временем Бенедикт обязательно возьмет тебя туда. Со временем? Сейчас. Я должна пройти его немедленно. Почему он мне никогда ни о чем не рассказывал? Потому что сейчас это невозможно. Условия в Амбере таковы, что вам обоим будет грозить там большая опасность, если станет известно о твоем существовании. Амбер временно закрыт для тебя. — Это нечестно. Дара повернулась ко мне и заглянула в мои глаза. — Конечно, нечестно, — согласился я. — Но в данный момент дела обстоят именно таким образом. Меня в этом можешь не упрекать. Последнюю фразу я произнес с нечистой совестью. Что там ни говори, а частично виноват в этом был именно я. Лучше было бы, если бы ты вообще мне ничего не говорил. Тогда я, по крайней мере, осталась бы в неведении, а это лучше, чем знать и не иметь. Да нет, все не так уж мрачно, как ты себе представляешь. Все придет в полный порядок, и ситуация на Амбере стабилизируется, причем довольно скоро. А как я об этом узнаю? Об этом узнает Бенедикт. Он тебе все и скажет. Но пока что он не нужным вообще мне о чем-либо говорить. А зачем? Чтобы ты себя чувствовала не в своей тарелке? Ты сама только что заявила, что лучше не знать, чем знать и не иметь. А Бенедикт любит тебя, заботится о тебе. Когда придет время, он обязательно поступит так, чтобы принести тебе максимум пользы. А если он этого не сделает, тогда ты мне поможешь? Я сделаю все, что в моих силах. А как я найду тебя? Как дам знать о себе? Я улыбнулся. Вот до чего уже дошло а я и не пытался искать себе выгоды. Ни к чему говорить ей о самом главном. Позже она будет мне полезна. «Карты», — проронил я, — «фамильная колода». Их сделали отнюдь не из сентиментальных побуждений. Они являются для нас средством общения. Возьми мою карту, сосредоточься на ней, сконцентрируйся попытайся выкинуть из головы все остальные мысли представь себе что это действительно я и только тогда начни со мной разговаривать тогда ты поймешь что ты действительно говоришь со мной и я отвечаю тебе это как раз все то что дед запретил мне делать когда я маленькой играла с этими картами естественно а как это получается знаешь что Поговорим об этом в следующий раз. Но услуга за услугу. Помнишь, я рассказал тебе об Амбере и отражениях? А ты расскажи мне о визите Джулиана и Жерара. По существу тут рассказывать нечего. Однажды утром, пять или шесть месяцев назад, дедушка бросил заниматься тем, чем занимался в это время. Он перестал обрезать деревья в нашем саду, а он любил это делать сам. Он стоял на лестнице, орудуя секатором, и вдруг остановился, опустив его, и несколько минут стоял неподвижно. Затем я услышала, как он разговаривает. Не просто бормочет себе под нос, а именно разговаривает, будто ведет с кем-то важную беседу. Сперва я подумала, что он обращается зачем-то ко мне, и переспросила его, чтобы узнать, чего он хочет. Но он не обратил на меня никакого внимания. Теперь, когда я знаю о картах, я понимаю, что он, должно быть, разговаривал с одним из них, наверное, с Джулианом. Как бы там ни было, после этого он довольно быстро спустился с лестницы, сказал, что ему необходимо отлучиться по делам на день-другой, и направился к дому. Однако не прошел он и половины пути, как остановился и вернулся обратно. Именно тогда он и сказал мне, что если здесь появится с визитом Джулиан или Жерар, я должна быть представлена как его воспитанница, дочь его верного слуги. Через некоторое время он уехал, ведя на поводу двух наших коней. Вернулся он к середине ночи, и оба они были с ним. Жерар был практически без сознания, его левая нога была сломана, а вся левая часть тела была в ранах и ушибах. Джулиан тоже был весь в царапинах и синяках, но переломов у него не было. Они прожили у нас месяц и выздоравливали удивительно быстро. Затем они взяли наших лошадей и уехали. С тех пор я их больше не видел. Вот так. А что они сказали по поводу ранений? Сказали, что попали в какую-то катастрофу. они не обсуждали со мной этого вопроса. А где это случилось? На черной дороге. Я ясно слышала, как они разговаривали о ней несколько раз. А где эта черная дорога? Не знаю. А что они говорили о ней? Они проклинали ее на все лады. Вот и все. «За нашу встречу и наш союз!» Я поднял бокал и допил вино. «За союз!» — повторила она, принимаясь собирать все в корзину. «А сколько времени мне ждать, прежде чем попытаться связаться с тобой?» «Три месяца». «Дай мне еще три месяца». «А где ты тогда будешь?» «Надеюсь, что в Амбере». И долго ты будешь там оставаться? — Не очень. Честно говоря, мне надо будет совершить небольшое путешествие прямо сейчас, хотя завтра я уже вернусь обратно, а потом я, вероятно, погощу вас еще несколько дней, не больше. Мне бы хотелось, чтобы ты мог остаться подольше. Мне бы тоже этого хотелось, в особенности после того, как мы с тобой познакомились». Она покраснела и сделала вид, что целиком и полностью поглощена упаковкой корзинки. Я снял с куста наши фехтовальные доспехи. — Скажи, ты сейчас вернешься домой? — спросила Дара. — Нет, я прямо в конюшню. Мне придется выехать немедленно. Она подняла корзинку. — Тогда пойдем со мной вместе. Моя лошадь стоит как раз в той стороне. Я кивнул и пошел за ней по тропинке. — Я думаю, что будет лучше, если вообще никому не расскажу, что сегодня произошло, в особенности деду, ведь верно? — Ты умная девушка. Журчание и клекот ручейка, впадавшего в речку, которая текла в море, утихало и, наконец, стихло окончательно. Лишь скрип колеса некоторое время слышался в воздухе.